А тут ещё при раздаче хлеба уголовники 2 дня подряд отнимали у политических весь паёк. На второй день к вечеру после кражи и после закрытия барака произошла в бараке драка не на жизнь, а на смерть между уголовниками и политическими из-за хлеба. Во главе политических встал Авсеенков, несколько бывших военных и человек 5 из интеллигенции. А от уголовников Иван Кари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 А потом в ход пошли поленья. Некоторые уголовники достали ножи. В лагере они запрещались. Их постоянно искали, беспрерывно обыскивали заключённых. Но почти никогда ножи не находили. Порезали одного военного, нескольким политическим тяжело повредили головы. Уголовники действуют сообща, а основная масса политических только кричат, боясь помочь своим. Уголовники бьют жестоко. оделивают политических кругом льётся кровь. Отец Арсений бросился к Сазикову и стал просить: Помогите, Иван Александрович, режут людей, кровь кругом. Господом Богом прошу вас, остановите, вас послушают. Сазиков засмеялся и сказал: Меня-то послушает. А ты вот своим Богом помоги. Смотри, твоего Авсеенкова Иван Карий сейчас прирежет. Давай кто уже уложил? Бог твой, поп. Ох, как далёк. Смотрит отец Арсений. Кровь на людях. Крики, рогонь, стоны. И так всё это душу переполнило болью за страдания людей, что, подняв руки свои, он пошёл в самую гущу свалки и голосом ясным и громким сказал: "Именем Господа повелеваю, прекратите сие. Уймитесь. И положив на всех крестное знамение, тихо произнёс: "Помоги те раненым". И пошёл к своим нарам. Стоит весь какой-то озарённый и словно ничего не слышит и не видит. Не слышит, как кладут у выхода из барака мёртвых, помогают раненым. Стоит и у себя молится. Тихо стало в бараке, только слышно, как люди укладываются на нары и стонет тяжело раненый Сазиков подошёл к отцу Арсению и сказал: Простите меня, отец Арсений. Усомнился в Боге-то, а сейчас вижу, есть он. Страшно даже мне. Великая сила дана тому, кто верит в него. Простите меня, что смеялся над вами. Днём через два, придя с работы, подошёл Авсеенков к отцу Арсению и сказал: Спасибо вам. Спасли вы меня. Спасли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 Отец Арсений работал по бараку, сильно уставал, истощение организма, как у всех заключённых, было предельным, но держался и духом не пал. В бараке, населённом самыми разными людьми по своим характерам, жизни и настроениям, и при этом людьми, обречёнными на смерть и смученными, и поэтому озлобленными и ожесточёнными, отец Арсений стал для очень многих связующим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 Как-то произошло незаметно, но Сазиков и Афсинков сблизились. Казалось, что было общего между уголовником и бывшим членом коллегии. Их незримо соединял отец Арсений. Записано по рассказам Афсинкова, офицера Зорина, Глебова, Сазикова